Глава 14. Вервольф Алькатраса. За одну восьмичасовую смену её не уволят, повторяет тётя заключённого на кухне. Боссы ведь понимают, что работник может заболеть, верно? дядя заключённого говорит, что это не касается продавца на заправке, сестрёнка. Они оба рассказывают взад вперёд по подрескавшему селенолиуму. лам тётя гнать 4 часа подряд на восток до Миссисипи приехать в часы приёма утром а потом вернуться и не вылететь с работы если ты вернёшься вообще говорит дядя я не подобралась бы так близко если бы не попыталась говорит тётя ты ничего ему не должна говорит дядя он получил по заслугам ты не видишь в этом схемы ты знаешь как мотылёк летит и летит на свет пока не сдохнет он не как рыжий говорит тётя Он просто оказался не в том месте и не в лучшее время моей жизни. Так ты называешь свою сломанную челюсть. Я не говорю, что он безупречен, говорит тётя, и прежде чем уйти, становится на колени и отдёргивает рубашку заключённого. Слушайся дядю, говорит она ему, хотя ему уже 2 недели как 11 лет, и добавляет достаточно громко, чтобы дядя заключённого услышал. Если только он не будет говорить глупостей. Затем она целует заключённого в лобик и уходит, не оглядываясь. Я покажу ей глупость, говорит дядя заключённого, поднимая свой клубничный кулер в тосте с пожеланием доброго пути, хотя она уже ушла. Через 10 минут заключённый и его дядя идут по дороге к заправке за, вероятно, наименее тупым во всей истории, по словам его дяди, хот-догом. На этом пути дядя заключённого унюхивает что-то, что заставляет его поставить заключённого позади него. Они находят этот запах в высокой траве за ржавой изгородью. свинья. Дядя опускает лицо к чёрной, выгрызенной у неё в боку дыре, смахивает мух. Чёрт, я так и знал, говорит дядя. Что? говорит заключённый. Он всё ещё хочет вернуть своё элькамино. Заключённый не называет вслух имени бывшего мужа его тёти. Ну и не надо. Они уже оба слышат его в каждом шорохе травы, в каждом вздохе ветра. Он даже не был ему нужен, говорит дядя. Тебе же не нужен алькамин в зарослях, правда ведь? На самом деле он её хочет. Они оба мотыльки. Он смотрит вниз на заключённого и говорит: Ты же не мотылёк, да? Я вервольф, говорит заключённый. Они всегда постоянно это говорят. Заключённый смотрит на высокую траву у себя за спиной. Откуда бывшие его тёти знают, что они вообще в Луизиане? Потому что так граничит Сарканзасом. Заключённый пытается не думать о выгрозеной в Баку с винидере. Когда он всё же думает, он обнаруживает, что скрежещет зубами, чтобы представить, как ощущается, когда такое вот делаешь. На заправке вместо того, чтобы как обычно купить хот-дог, дядя заключённого покупает медовые булочки на все 8 долларов. Не считает трёх булочек, что сыдёт в карман, или ещё той пары, что сыдёт себе в брюки. Затем, поскольку заключённый недостаточно шустрый, он забрасывает его на плечи и несёт обратно в трейлер. Из-за этого заключённый чувствует себя маленьким ребёнком. "Я не должен делать глупостей", говорит он. "Это она делает глупость", говорит дядя, оглядываясь в поисках солнечных очков, в которых он водит свой грузовик. "Я сказал ей, что он где-то здесь. Он преследует её прямо сейчас, вероятно, как преследовал нас во Флориде". Затем дядя жёстко смотрит на заключённого, резко отворачивается, идёт к противоположной стене, но возвращается так же быстро, снова глядя на заключённого. Слушай, говорит он. Мне нужно, чтобы ты оставался здесь. Это слишком, я не могу взять тебя с собой, но с тобой всё будет хорошо. У тебя медовых булочек хватит на год. Прежде чем уйти, он включает телевизор при помощи отвёртки. Он единственный способен так. Круто. говорит он заключённому, и когда тот кивает, ему как никак 11, дядя запирает его и уезжает даже раньше, чем успевает прогреть мотор. Он всегда говорит о моторе. Заключённый открывает дверь холодильника. Внутри стеклянная бутылка от энергетика, в которой его дядя держит холодную воду. Заключённому не нужна бутылка, ему нужна металлическая крышка. Он садится на диван, то открывает, то закрывает её. Он съедает две медовые булочки на обед. Телевизор постоянно разговаривает. Трейлер отдали с телевизором, потому что все переключатели откручены. Но у дяди есть узкие щипцы для пружинных колец, которые можно вставить внутрь и переключать каналы, которые ловит антенна. Пока всё, что смотрит дядя это реклама, поскольку она крутая, а всё, что смотрит тётя новости об актёрах. Но это другое. Это телевикторина, которую дядя всегда называет слишком сложной. Заключённый садится на ковёр и всё равно выкрикивает цены вопроса. Просто говорит всё, что аудитория уже сказала, а затем съедает половину ещё одной медовой булочки, глядя сначала на табло, чтобы запомнить, а потом засыпает, когда на телевизоре возникает таблица настройки, которую его дядя называет флагом страны снов. В темноте он просыпается от стука в дверь или от сотрясения двери. Он уверен, что одно из двух Через пару мгновений скрипит крыльцо, но дверь больше не движется. Заключённый кладёт пальцы на рукоятку, чтобы повернуть её и открыть, посмотреть, что за шум, но потом вместо этого он садится на диван, потому что он не делает никаких глупостей. Пару минут спустя с одной стороны трейлера слышен звук рвущегося металла, словно открывается жестяная банка. "Юбка", говорит он голосом тёти Она всегда вздывается на ветру. Но этой ночью нет ветра. Затем заключённый чувствует это ногами. Что-то ходит под трейлером, спина его трётся одно, словно он пытается составить план пола. Нет, словно высматривает слабую точку, ищет путь внутрь. Заключённому приходится сглотнуть, чтобы сердце не выскочило. Та свинья. Так винья знает, что они пахнут ею. Теперь она пришла вынюхивать их. Днём заключённый понял бы, что это глупая мысль. Словно он опять первоклашка. Это его дядя виноват, что он остался один, это его тёте виновата, что уехала назад в Миссисипи. Чтобы показать, как всё неправильно здесь, что-то в действиях свини заставлять телевизор отключиться на несколько секунд. Когда тот снова включается, Там уже не настроечная таблица, а одна из стелевикторин. Значит ли это, что уже утро? Заключённый подтягивает ноги под себя, затем встаёт с дивана на деревянный ящик, который, по словам его дяди, достаточно неплохой стол. Заключённый становится на него. Снова слышится звук рвущегося металла, на сей раз прямо под гостиной. Заключённый вздрагивает, почти балансирует на ящике. Уходи, Громко говорит он. Затем решётка вентиляции подогревателя под большим окном позади телевизора приподнимается, словно в попытке. Затем она внезапно вся вспучивается, наискось валится на ковёр. Теперь в ковре дыра, чёрный прямоугольник. Заключённый знает, что из темноты под трейлером на него смотрит глаз свиньи. 2.99, говорит он, отвечая на викторину. только чтобы слышать свой голос. Цена 4 доллара 50 центов. Женщина из Миниаполиса прыгает. Теперь заключённый чувствует запах свинины. Он слышит её тяжёлое дыхание. На диване лежит половинка медовой булочки, которую он начал есть после обеда. Её глазурь вся в волосках. Заключённый срывает с неё пластиковую обёртку и швыряет в дыру. Не попадает. Заключённый ложится, тянется и толкает булочку, держа лицо как можно дальше. Как раз когда она достигает края дыры, оттуда быстро высовывается морда и хватает её с острыми зубами, волчьими. На миг видны длинные рыжие волосы, красивые рыжие волосы. Заключённый поспешно залезает на ящик и стоит там, и сердце колотится по всему его телу. правая штанина тёпла от мочи дыхание застыло в горле в голове он считает дни до того как кто-то откроет дверь и заберёт его так поступают все заключённые